Глава 15. Время перемен. Элария. Мой Дрек, ручной монстр, нежное чудовище, уродливый гоблин. Ему столь важно и необходимо было услышать простые слова любви. Завидев Соло и то, как я просто приветственно улыбнулась знакомому эльфу, он вскипел, едва не сорвавшись. Я увидела, как зверь захватывает контроль над моим великаном, как лицо его искажается в маске ревности. Дыхание очищается, кулаки сжимаются, и дикое пламя с ревом вырывается наружу. Солариэль испугался. Хоть и не подал вида к его чести, но я явственно это отследила. Сойдись они в драке, от дворца остались бы одни обгорелые головешки. Да и от нас это всех тоже. Также я приметила хрупкую фигурку, прячущуюся за его спиной, которую не заметил Драгоэль и презрительные взгляды, бросаемые остальными эльфами, на загадочную девушку, шедшую следом за ним. Он видел только соперника, и отчасти я себя винила. Что ж, мы все иногда совершаем ошибки, и я не исключение. Платье произвело фурор на балу, сыграв на руку мне, как жене принца. Но Дрэга оно не нравилось. Поэтому я позволю ему уничтожить его и больше никогда не буду заказывать настолько провокационных нарядов. Мне не хочется подпитывать его более неуверенность в себе таким образом, лишний раз подогревая ревность. Уверенно, со временем он обретет спокойствие и стабильность, полностью осознает, что мне никто не нужен, кроме него. Но сейчас ему очень тяжело переступить через себя. Правители Элландрееля все же почтили нас своим монаршим присутствием. Суровый король, образ которого я видела только в магических кристаллах, выглядел еще более сердитым и сложным, чем на тех записях. Но в его образе имелись и знакомые мне черты. Густые белые косматые брови нависали над синими глазами, точно так же, как у Дрега. А вот королева показалась очень нежной женщиной, образцовой эльфийкой. Она прекрасно выглядела для своих лет, лишь в глубине светло-голубых глаз затаилась некая печаль. Я заметила, что там мелькнула радость, когда ее взгляд метнулся к Драгаэлю. «Мы рады приветствовать всех пришедших на этот прием!» громогласно произнес король зычным голосом. «В особенности я рад видеть своего сына Драгоэля с супругой. Пожелаем им счастья и спокойной счастливой жизни. Также я надеюсь скоро увидеть внуков. А сейчас объявим традиционное музыкальное соревнование. Победитель его получит титул лучшего музыканта этого сезона. Начали!» Король хлопнул в ладоши, но мой муж не спешил двигаться. Я подняла голову, заметив, что по лицу Драгоэля текут слезы. «Любимый, что случилось?» «Отец. Он впервые за всю жизнь назвал меня сыном». Тихо ответил муж, не в силах сдержать своих чувств. «Пойдем прогуляемся в сад», — предложила я. «Не стоит показывать толпе свою реакцию». К счастью, на помосте для оркестра какой-то эльф уже подхватил флейту и начал насвистывать веселую танцевальную мелодию. Все внимание присутствующих перетекло туда. Мы с супругом прошли в сад. На улице уже смеркалось. Осторожно журчали многочисленные фонтаны, зачарованные магией света. Они были основными источниками освещения среди аллей. По обе стороны от них росли разнообразные эльфийские растения, встречающиеся только на этой территории. Нежные розовые цветы источали тонкий аромат, распространяя его вокруг и создавая ощущение ожившей сказки. Теплый ветер трепал мои волосы, осторожно выпущенные из прически и двумя прядями возле лица. «Король наконец-то признал тебя, дорогой», — осторожно начала я. Дрек опустился на мягкую лавку. Уже привычным жестом сгробастал меня к себе на колени, обнял. Это его успокаивало. В небе поднялась полная луна, осветив все вокруг, включая и нас двоих. Стало светло, будто днем. Признал. И сделал однозначный намек про внуков. Всю жизнь я был для него кем-то невидимым, но стоило Тауриону оступиться, как я сразу же стал нужным. Горько проговорил он, медленно раскачиваясь на месте. «Ты не прав!» Сзади послышался голос короля Эларина. Муж вскочил и поставил меня рядом с собой. Мы оба поклонились высокому эльфу. «Не стоит!» — отмахнулся он. «Я рад, что можно теперь спокойно поговорить с тобой, Драгоэль». «Каюсь, когда родился Тауреон, я приблизил его к себе». Меня ослепили идеалы и общественная мода. Идиотский культ красоты. Я был молод и неопытен, и что греха таить, разочарован в тебе. Грузный, неповоротливый мальчик на фоне других детей казался кем-то чужим. Отпрыски аристократов не хотели с тобой играть. Твою мать постоянно обвиняли в измене, якобы не от меня родился ребенок. И я поддался соблазну сделать вид, что это действительно так. Сбежал от трудностей. Но чем дальше взрослел Таурион, тем сильнее он проявлял дурные наклонности. «Ты знал, что в младенчестве с ним случился несчастный случай?» «Нет», — прохрипел дрек Ему было очень сложно слышать слова отца. «Я его понимала. Никакое покаяние теперь не способно зачеркнуть годы издевательства и игнора со стороны родителей».